«Не зарекайтесь, это опасно». Часто в ответ на безапелляционные заверения вроде «Со мной такого никогда не случится» умные люди говорят «Не зарекайся». Вы, конечно, будете настаивать на своем «Я этого ни за что не сделаю» или «Никогда себе подобного не позволю». Случится, сделаете и позволите. И будете с изумлением разводить руками. «Почему это произошло? Как я мог это сделать?» Из древли к зарокам и клятвам относились настороженно, а то и со страхом. Словно в злое заклятие превращается добрый зарок и отказ от чего-то. И темная сила толкает того, кто так клялся чего-то не делать, совершить именно это деяние. Особенно возрастает вероятность таких событий, если зарок, был произнесен с осуждением, с насмешливостью и презрением в голосе в адрес тех, кто совершает ошибки. Почему так происходит? Ведь клятвы даются из благих побуждений не делать плохое, и человек с разумной и здоровой критикой осуждает неправильное поведение других. Почему же мы, видя и осуждая ошибки других, сами попадаем в капкан? Особой мистики тут нет, по крайней мере, многие ученые так считают. Хотя со стороны ситуация кажется уроком и наказанием тому, кто громко осуждал или уверенно клялся. Может, это и есть урок и наказание, только учит и наказывает человека его собственный мозг, по крайней мере, так считал академик Павлов, знаменитый физиолог. Каждому животному, и человеку в том числе, присущ рефлекс свободы. Это очень просто попробуйте держать животное руками. Чем сильнее и агрессивнее зверь, чем сильнее его воля к свободе, тем активнее он будет вырываться. Если посадить его в клетку, он будет разрушать ограду, биться о прутья. в конечном итоге сломает клетку и вырвется наружу, на свободу. То же самое происходит и в сознании человека. Любой зарок, любая клятва — Это созданная преграда для желания – искусственная клетка. И теперь все усилия направлены на то, чтобы преграду разрушить и из клетки вырваться. Так работает рефлекс свободы. Подсознательно человек ищет любые возможности освободиться от данного зарока, оказаться именно в тех обстоятельствах, которые позволят ему реализовать то, от чего он отказался. Пьющему человеку встретятся пьющие друзья. Он окажется на банкете или юбилее, где его начнут уговаривать выпить. Или произойдет душевная травма, которую можно вылечить только рюмкой. Если же поклялись не звонить никогда кому-то, кто разбил ваше сердце и принес вам много страданий, желание позвонить станет таким сильным, что и позвоните и напишите много-много раз, кляня себя за слабость и нарушение клятвы. Хотя эту клятву, возможно, вы дали тайно самому себе. Зигмунд Фрейд описывает случаи, когда мужчине было строго-настрого запрещено звонить даме. Не нужен он был этой даме, разрушительными и опасными были их отношения. Тогда психоаналитики еще вмешивались в личную жизнь, давали советы, запрещали. Такие были времена. И этот мужчина согласился с тем, что звонить не надо, а встречаться опасно. Отношения губительны и бессмысленны. Он для этого к психологам и пошел, чтобы избавиться от зависимости и почти избавился. Только в счастливый день полного избавления решил позвонить куда-то по срочному делу и, конечно, по ошибке набрал номер роковой дамы. Хотя он этого не хотел. Он же все осознал, понял, поклялся больше не звонить. Однако обстоятельства так сложились. Когда человек нарушает зарок, он всегда видит причину в непреодолимых обстоятельствах хотя на самом деле это проделки нашего собственного мозга, который делает все, чтобы именно такие обстоятельства сложились. Бросивший курить человек дал за не прикасаться к сигаретам. Уверенно бросил и радовался своей свободе, но недолго. Произошла ссора с близким и дорогим другом, ужасная ссора. И бывший курильщик так занервничал, запереживал, что вынужден был снова закурить. Он был умным человеком, поэтому проанализировал ситуацию и понял. Подсознательно он сам спровоцировал эту ссору. Шутил, цеплялся к словам, обиделся на невинное замечание, довел ссору до скандала, выражая свои негативные эмоции. Этот умный человек все-таки оставил свою опасную привычку и даже создал собственный метод отказа от зависимостей. Но история со ссорой его многому научила. Подсознательно мы стремимся попасть в ситуацию, от которой отреклись и отказались. И придумываем для этого самые хитроумные способы. Мозг придумывает, а мы иногда даже не догадываемся, почему мы попадаем в те или иные обстоятельства. Ошибочно думать, что клятвы и зароки нарушают слабые безвольные люди. В этом и заключается парадокс, на который указывают ученые. Чем сильнее и свирепее зверь, тем яростнее он будет ломать клетку и вырываться, не так ли? Чем сильнее воля, тем больше человек будет разрушать препятствия, оказавшиеся на его пути. Этот зарок и есть препятствие. И сильные волевые умные люди больше всего рискуют, когда говорят «Ах, со мной такого просто не случится, я лучше умру, чем окажусь в таком положении». Так один философ ехал с женой в поезде с юга и разговор зашел о нищих, о том, надо ли им подавать. Философ-материалист яростно осуждал нищенство. Рассказывал о профессиональных нищих, осуждал и поберушек, которые просто не хотят работать, и тех, кто им подает, развращая их и удовлетворяя свои комплексы, повышая самооценку. На станции философ вышел, чтобы прикупить снеди, а поезд и ушел, деньги остались в купе. Кошелек он забыл с собой взять, разгоряченный собственной проповедью. «И что вы думаете?» Ему пришлось просить у добрых людей денег на билет, чтобы доехать до города на электричке. Расстояние до города было небольшим. Все попытки обратиться к представителям власти ни к чему не привели, да и ночь наступала. И пришлось просить. Просить дать позвонить, купить билет или бесплатно дать. Все в точности, как у нищих. Кроме того, пляжные тапочки и пижамные штаны дополняли образ. Эта история многому научила философа. Более он никогда никого не осуждал, приговаривая, «С нормальным человеком этого случиться не может, например, со мной». Иногда зарок – действенная техника, единственное спасение для человека, пьющего или имеющего игорную зависимость, или для гневливого или склонного к изменам. Но здесь есть особый нюанс. Самочинно взятый зарок не идет на пользу, а напротив служит искушению. Нужен кто-то, кто будет посредником между человеком и судьбой, человеком и Богом, кто поможет осознать ситуацию, попросить помощи, смирить гордыню, а уж потом пообещать «я не буду этого делать». Тогда зарок выполнить проще и легче. Это уже не шизофреническая борьба с самим собой и собственным мозгом, Ведь есть другой человек, врач или духовник, который будет поддерживать и направлять на благом пути. Однако и здесь, в этих простых словах «я не буду этого делать» есть парадокс. Это не осуждение других, не клятва, ни зарок, а хорошее и правильное обещание. Так в чем же подвох? Психологи знают, что подсознание не распознает частицу «не». Проще говоря, мозг устроен так – Он выполняет команды, сам же их создавая. Встать, сидеть, лежать, бежать – это просто и понятно. А частица «не» возникла гораздо позже, чем первая речь. Это очень сложная и непонятная частица, обозначающая отрицание действия. Не бежать, не лежать, не пить, не делать того-то и того-то. Мозг считывает эти команды, упрощая их, то есть удаляя непонятную и ненужную частицу «не». И те, кто лечит гипнозом и внушением, отлично знают, внушение ни в коем случае не должно быть отрицательным. Правильно так. Внушение в любом случае должно быть положительным. И Геннадий Шичко, автор метода безлекарственного лечения алкоголизма, рассказывал о пресловутой частице «не». Именно из-за нее все пойдет на смарку. Все обещания и стремления мгновенно обнулятся и станут противоположностью. Причем можно даже сильно навредить пациенту, внушая ему «вы никогда не будете больше пить». Если убрать все отрицания, остается «вы будете больше пить» или «вы будете курить». А формулы самовнушения «я не курю» превратятся в простое и понятное утверждение «я курю». Нетрудно распознать непрофессионала в деле внушения, он употребляет частицу «не». И поэтому необходимо тщательно и внимательно составлять формулы самовнушения, чтобы не получить противоположный результат. Они должны быть простыми, короткими, емкими и исключительно положительными. Я свободен от курения. Я свободен от выпивки. С каждым днем во всех отношениях я чувствую себя все лучше и лучше. Последняя формула принесла богатство простому аптекарю Куэ. Он писал ее на ярлычках к микстурам. Больные читали эту формулу и выздоравливали. Утверждение лучше отрицания. Это следует помнить. Давать обещания все же приходится. Такова жизнь. И критически отзываться о чем-то – это вполне нормально. О негативных явлениях следует отзываться критически, а не упиваться ими. Нельзя проходить равнодушно мимо жестокости, низости, подлости – Но очень важно понимать, не надо при этом считать себя надежно защищенным от любой человеческой слабости, от испытаний и уроков, которые могут выпасть на долю каждого. И гораздо быстрее могут выпасть на долю того, кто свысока осуждает что-то, приговаривая, «Со мной такого не может произойти». Зароки и обещания могут дать результат, если рядом есть специалист, который с осторожностью применяет эти методы знает, как с ними работать, понимает сложности и парадоксы этого метода и помогает вам идти по правильному пути. В крайнем случае следует говорить так. «Я сделаю все, что от меня зависит». Так говорил гениальный кардиохирург доктор Лоун своим безнадежным больным. «Мы будем вас лечить, голубчик, и сделаем все возможное, чтобы вылечить». И вылечил многих, оказав не только медицинскую помощь, но и внушив надежду на выздоровление.